Запись 172. Анкета Алёша. Имя: Басманов Алексей. Дата рождения: 17.10.1952. Любимое животное: карп. Любимое время года: весна. Любимая еда: сахарная вата. Любимый праздник: Новый год. Домашнее животное: пёс Вольт. Кем будешь, когда вырастешь? Учёным. Лучший друг: мой брат Ваня. Лучшая подруга: Мило. Симпатия. Никто.